Глава 55 в тот момент перспектива быть сосланным на Плутон или еще куда похуже, волновала Стена и Алекса меньше всего. Они понуро склонили голову над компьютером, сидя в замке ота в самом холодном, сером, унылом и мрачном здании всех в котором сцену приходилось бывать. Оба мерзли здесь уже целую неделю, питая самой отвратительной пищей, которую когда-либо пробовало живое существо. Два часа назад им удалось выйти на связь с Махоуни через компьютер. Теперь они ждали от полковника распоряжений. «Уверен, что нас просто вздернут», — сказал Алекс. «Нет», — ответил Стэн, — «Махоуни не позволит нам так легко выйти из игры». «Говорила мне мама, Алекс, не ходи в солдаты». Друзья замерли, когда в компьютере что-то щелкнуло, и на экране появилось перекошенное лицо Махоуни. «Я только что виделся с императором. Он недоволен». «Могу его понять, сэр», — сказал Стэн. Голос полковника потеплел. Хладно, ладно, по крайней мере, все живы». «Я старался сделать для вас все, что мог, но, увы». Махоуни пожал плечами. «Это пожатие означало, что их карьера накрылась большим медным тазом». «Что нам делать дальше, сэр?» — спросил Стэн. «Тебе ничего», — ответил Махоуни. «Сиди тихо, ни во что больше не влезай. Через несколько недель за вами придет корабль». «Но, Матиас...» «Не беспокойся, лейтенант, мы позаботимся о Матиасе. К тому времени, как ты вернешься домой, я сколчу другую группу богомолов». «Сэр», – пролепетал Стэн, – «позвольте мне заняться этим делом. Верните мне команду Богомол-13, мы обуздаем Матиаса. Махонин нахмурился. Алекс слегка подтолкнул Стэна локтем в качестве предостережения. «Месть, лейтенант?» «Я-то думал, мы вас лучше обучили». «Нет, не месть». «У меня есть хороший шанс. Я знаю Матиаса. Я знаю Санктус». «Тебе не удастся воспользоваться этим шансом, парень», – подружески сказал Махоуни. «Кроме прочих проблем, есть одна далеко не маловажная. Все разрешения на исследование и разработку месторождения минерала были санкционированы лично императором. До того, как Матиас решился на убийство отца, целый флот старателей направляется сейчас в регион Эрике, прямо через Волчье созвездия». Матиас их их перебьет, сказал Стэн. Раз дела обстоят настолько серьезно, тем более важно, чтобы нам было позволено вмешаться. Не могу понять, каким образом вы собираетесь справиться. У меня есть план. Стэн затараторил выкладывая свои соображения удивленному Махоуне.